Глава 5. Прошло 3 дня. Проснувшись утром сразу после восхода солнца, Роман записал в своём дневнике: "Теперь утро 4-го. Солнце взошло, и я вижу его косые ещё не сильные лучи. Засыпая вчера, я думал о ней, и сегодня, проснувшись, я сразу же вспомнил всё и был невероятно счастлив". Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, спасибо тебе. Спасибо за то, что позволил нам встретиться. Спасибо за то, что в двух верстах от меня живёт она. Она прелесть, она чудо расчудесное, и я не знаю, что со мной происходит. Я сам не свой после нашей последней встречи. Неужели я и впрям влюблён? Но так быстро. Неожиданно и сильно. Возможно ли? Господи, возможно ли? Мог ли я предположить неделю тому назад, что полюблю Татьянау всего лишь поговорив с ней утром? Мог ли я знать тогда в церкви, что зажигаю пасхальную свечку от одного огня с девушкой, о которой постоянно непрерывно думаю теперь? Господи, как мне хочется видеть её, говорить с ней. Но главное, Видеть, видеть, как она отводит свои прелестные глаза, как заордевший стеребит тонкими пальцами листья. "Может, я должен увидеть её сегодня, непременно должен". Он положил ручку, закрыл чернильницу и захлопнул тетрадь, не перечитав написанного. Раны его заживала И вчера тётушка торжественно пообещала, что сегодня разрешит ему продолжить прерванные живописные занятия. Отворяя окно, Роман подумал об этом обещании и вдруг поймал себя на мысли о том, что ни разу затрою суток не вспомнил про так и не начатую картину. Он улыбнулся и покачал головой. А через полчаса, мытый и причёсанный, Облечённый в белую косоворотку и белые парусиновые брюки, он вошёл в свою студию. Закурив и распахнув оба окна, Роман посмотрел на картину. Большой, укреплённый на крепком дубовом мольберте прямоугольник был нетронутым. Светился белизной, на которой английским карандашом был нанесён еле заметный, но подробный рисунок будущего пейзажа глядя на белое полотно роман вспомнил мягкий неторопливый голос старика Магницкого "Всматривайтесь попристальней в русский пейзаж и вы убедитесь, что весь он пронизан неким белым светом, словно белую подкладку подложили под него. Свет этот мы не видим, но можем должны почувствовать" Он стоит за лесом, за полем, за небом. Этот свет вечен, ибо он не есть солнечный свет. Он есть свет нетварный, дающий смысл природе. Художник, почувствовавший этот свет, имеет ключ к русскому пейзажу, к его душе. Все эти четыре месяца Роман старался увидеть нетварный свет за лесом или полем, Но удавалось это далеко не всегда. Свет, словно вдохновение поэта, то появлялся, то исчезал. Целыми неделями роман мучительно искал его, не в силах начать картину, да более всматривался в пейзаж. И вдруг, теперь почувствовал, что впервые за всё время смотрят и на полотно, и на зелень за окном не ищущим взором художника, а спокойными глазами простого смертного. Он улыбнулся, ещё не вполне веря этому новому чувству, и подошёл к раскрытым окнам веранды. Перед романом во всей полноте и первозданности раскинулось его чаймая картина то, что он хотел перенести на холст. Внизу, сразу за неряшливыми ветвями яблонь, лежала зелёная трава с голубыми тенями вековых лип. Потом могучие и величева вставали сами липы, чтобы не скоро уступить место молочно-зелёному взгорку, С палевой лентой дороги, которая вместе с ландшафтом двигалась вниз по косогору, забирая с собой кусты ивника и орешин, петляя и пропадая между дымящимися трубами изм, уступая место. другой ленте, блестящей, как дамасская сталь, дробящей солнечные лучи в водную рябь и заставляющей деревянные коробки испследовать своим резким изгибом. Сейчас, после восхода, река была особенно хороша, подёрнутая лёгкой дымкой тумана, обрамлённая нежными купами ракит. Она словно обвязывала весь пейзаж прилесной шёлковой лентой. За рекой всплывало гречишное поле с голубой полоской леса, над которой весело неяркое утреннее солнце. Улыбаясь и радуясь своему новому ощущению, роман смотрел на пейзаж, знакомый с детства до самых мельчайших подробностей. Ещё мальчиком, забираясь на крышу дома, он подолгу глядел на реку, избы, церковь, деревья, замечая движущихся людей, животных, и приятное отцепнение охватывало его. Тогда он впервые стал чувствовать, что порой наблюдать мир гораздо приятнее, чем жить в нём. И он наблюдал в редкие минуты своего мальчишеского спокойствия, словно заворожённый, следя за бегом далёкой лошади, считая скворечники на шестах или загадывая, как быстро проплывёт лодка от мельницы до церкви. Никогда не было такого, чтобы в пейзаже никто не двигался, даже в пасмурные вечерние часы, юные глаза Романа обязательно находили кого-то среди сумеречной зелени. И теперь, вспомнив это подобие игры, он сразу же заметил первого человека в пейзаже. Им оказалась крестьянка, вышедшая на мосток к реке с тазим белья и деревянным пральником. Склонившись, она принялась полоскать бельё, а через некоторое время стала быстро и уверенно отбивать его, поднимая и опуская свой пральник. Куря, Роман вслушивался в этот единственный пока звук пробудившегося крутого яра и с тихим удивлением отмечал про себя, что ему совершенно не хочется смотреть на эту дивную живую картину глазами художника, а главное, что он уже и не смотрит этими глазами, а смотрит совсем обычно. Но самое удивительное было в том, что его существо абсолютно не противилось этому. Ему было хорошо и спокойно. Мысли о Татьяне снова овладели им. Разглядывая пейзаж, он то и дело представлял ее фигуру в этом самом простом сером платье, возникающую то на берегу реки, то у церкви, то совсем близко, у родных лип. Она, вероятно, не могла. часто гуляет по лесу, думал он, ходит меж деревьев, трогает их стволы. Её хрупкие руки всплыли в памяти, и сердце забилось. И словно старая рана открылась в груди, рана сладкая, пьянящая и тревожащая. Я должен увидеть её, произнёс он, обращаясь к Либе Америке. Я 3 дня не видел её. Целых 3 дня ничто не могло оторвать Романа от этих мыслей. Лицо Татьяны стояло перед глазами, и её робкий, чистый голос мелькался повсюду. Потушив папиросу о подоконник, он бросил её вниз и, повернувшись, посмотрел на единственную глухую стену студии. Вся она была увешана эскизами будущей картины. Эскизы были разные: почти мгновенные наброски углем, подробные рисунки с ангиной и карандашом, несколько акварелей и, наконец, картинки, писанные маслом. Он подошёл ближе к стене. Несмотря на бросающиеся в глаза различия эскизов, их объединяло то, о чём знал лишь автор. Все они были написаны вечером. Перед заходом солнца или во время захода солнца на всех эскизах край опускающегося светила выглядывал из-за дальнего леса оранжевым, красным или жёлтым сегментом одинакового размера. Такой же сегмент был нарисован карандашом и на самой картине. Картина, которую собирался написать Роман, называлась Закат и должна была передать о неповторимом мгновении, когда любимый пейзаж озаряется неизбежно исчезающим солнцем, а слабеющий луч скользит по кустам, верхам деревьев, кресту колокольне, словно навсегда прощаясь с ними. Передать это прощание солнца с природой, роман готовился все эти 4 месяца. Раньше это казалось ему невероятно трудным. более трудным, чем увидеть нетварный свет. Каждый эскиз ему чем-то не нравился. Он постоянно заменял старые новыми, а потом наоборот и никогда не был доволен. Теперь же, глядя на увешанную стену своими новыми глазами, он радостно улыбался. Эскизы нравились ему все. "Да и вообще всё окружающее нравилось: и белый нетронутый холст, и разложенные тюбики красок, и кисти бодро топорщающиеся из вазочки, и эскизы и потолок, и окно, и чудная, сбрызнутая росой природа за этим окном. Господи, как всё хорошо", радостно думал он, подходя к стене и трогая руками эскизы. Как славно, что все это есть, все это существует. Теперь во всем этом есть смысл. Теперь я все люблю, и мне не надо что-то добавлять к этому миру. Постояв у стены, он взял лежащий в углу на лавке кусок, сложенного в четверо холста, и, развернув его, накрыл подрамник с начатой картиной. За завтраком... Роман непрерывно думал о Татьяне, пропуская мимо ушей все, что говорилось за овальным по утреннему чистым столом. Очнуться от своих мыслей ему пришлось лишь в момент упоминания Антона Петровича Гнилого колодца, который находился в лесу неподалеку от дома лесничего, а, следовательно, и от Татьяны. — Вообразите мое замешательство! — говорил дядюшка, делая себе бутерброд с черной икрой. «Я подходил с естественным желанием утолить, так сказать, жажду. Пусть и не очень свежей водицы, а тут вдруг эдакая оказия!» Лидия Константиновна засмеялась, отворачивая кранику самовара и добавляя в чашку с чаем кипятка. «Что? Какая оказия?» — спросил Роман. «Вы, дядюшка, там кого-то видели?» А у Адама Ильича вы не были? Воспинников переглянулись и дружно рассмеялись. Я, там, роман Свет Алексеевич, видал всего лишь медведя. А Адам Ильича 20 лет назад здесь и в помине не было, смеялся дядешка. Рома, ты опять ничего не слушаешь. выла ба лестёчки, подавая ему полную чашку. Скажи мне, что твоя рука? Я абсолютно здоров, тётушка, ответил Роман. Рука совершенно не болит. И всё-таки тебе следует быть осторожным. После завтрака не забудь принять порошки. Не забуду, пробормотал Роман, снова погружаясь в мысли о Татьяне. Ты был утром в студии. "Вот держи, тюн из теплотой произнёс Антон Петрович. Я слышал скрипы и понял, что это ты. Вот, Лидочка, что значит одержимость творчеством? Ты уже писал сегодня?" спросила тёточка. "Не рановата ли?" "Не рановата, рать моя, не рановата", перебил её Антон Петрович, откусывая от бутерброда. "Как твоя картина, Роман?" "Никак", с лёгкостью ответил Роман. разглядывая стоящую перед ним чашку. Как-то никак, удивился Антон Петрович. Я решил пока отложить живописное занятие, произнёс Роман после недолгой паузы и вдруг спросил: Скажите, дядюшка, что Адам Ильич? Он рассеянно потёр висок. Что Адам Ильич? непонимающе поднял брови дядя. Адам Ильич что? "Лебт охотится?" спросил Роман совершенно неожиданно для себя. "А хочется... не знаю, право." Пожал плечами Антон Петрович. "Я с ним ни разу не хаживал." "А на бильярде он играет?" спросил Роман и вдруг, протянув руку, сжал запястье тётушкины руки. "Тётушка, дядя, поедете сегодня, когда мы в Личью?" так благодарен ему, мне так хочется видеть его, и, и Татьяну Александровну. Произнеся ее имя, он покраснел и в волнение охватило его. Антон Петрович и Лидия Константиновна переглянулись в недоумение. — Поедемте, поедемте, — повторял Роман, не отпуская тетушкиного запястья. — Да я прав, не против, произнесла Лидия Константиновна, но Ромушка, ты же ещё не совсем здоров. Я боюсь, что Я совершенно, совершенно здоров, нетерпеливо перебил её Роман, вставая с места, подойдя и обнимая тётушку за плечи. Неужели из-за пустякового и раны я должен отказывать себе во всём? Ну, в да, это, да в чём же помилуй ты себя отказываешь? Анна робко смотрела на него снизу вверх. Во всём, во всём, воскликнул Роман. Поверьте, я не могу и минуты быть затворником. Я не выношу затворничества и больничного режима. Поедемте, прошу вас. Тётушка в замешательстве перевела взгляд на Антон Петровича. Ленчк, ну а почему бы и не поехать? Развёл руками он. Рома, здоров как бык. Ти посмотри на его румянец. Но Клюгин говорил: "Да бог с ним с Клюгиным". Помощу сам Антон Петрович. Садим в рессорную коляску, запряжём лошадку, поспокойней да и съездим. Лидия Константиновна вздохнула и помолчав согласилась. "Ну, колироми так не имётся". В голосе её чувствовалась обида. "Всё будет приотлично, тётушка". Антон Петрович улыбаясь подмигнул ему. Ах, дёдушка, они такие добрые люди, с чувством говорил Роман, садясь на своё место и торопливо отпивая из чашки. Адам Ильич кажется всем угрюмым, но я знаю, что он чрезвычайно добр. Я чувствую это. Дёдушка, пожал плечами. Право не знаю, Я я и видел это его всего раза четыре. Вот Танечка, добрая душа, это правда. Танечка просто ангел во плоти. Согласны, кивнул Антон Петрович, громко прихлёбывая из чашки. И я полагаю, что она ещё и необыкновенно мила. Произнеся это, он старательно сдерживая улыбку искоса взглянул на Романа. Адя пальцем по краю блюдца, Роман заговорил так, словно разговаривал с собой. Татьяна Александровна, она такая удивительная. Когда я увидел её в церкви на Пасху, её лицо так поразило меня. В нём столько добра и света, оно так красиво, так естественно. И теперь я был у них снова, видел её. «Она удивительна. Она добра. Она... Мне...» Он поднял голову и посмотрел в глаза Антона Петровича. «Мне надо видеть ее». Дядя, слегка смутившись этого искреннего взгляда, перевел глаза на тетушку. Они молча переглянулись. «Мне надо видеть ее», — повторил Роман, резко вставая из-за стола и подходя к распахнутым створкам террасы. Промушка, мы уже решили, робко произнесла тётушка. А ближе к вечеру, когда жара спадёт, мы все поедем к Даме Ильичу. Ближе к вечеру? спросил Рома, поворачиваясь к ней. Да, ближе к вечеру. И сейчас я должна отправиться к Надежде Георгиевне. Мы собирались варить варенье. а ближе к вечеру мы поедем, когда мы лечу и Танечке, угостим их свежим вареньем». «Как?» «Ближе к вечеру?» — воскликнул Роман. «Мне не нужно ближе к вечеру. Мне надо теперь, теперь!» Оперевшись руками об узкий подоконник, он выпрыгнул с террасы, побежал меж кустами сирени и оказался возле крыльца. «Рома!» Ромушка, куда ты? Донеслось с террасы. Роман хотел было броситься бежать прочь от дома, но краем взгляда заметил фигуру орлика, пасущегося на выгоне за садом. Вот кто мне нужен, воскликнул он и через сад помчался к орлику. Стреноженный толстой верёвкой конь поднял голову и внимательно смотрел на приближающегося к нему Романа. Роман, подбежав, стремительным движением расстрясножил коня, продел через его зелёный от травы рот, болтающийся под подбородком удила, и вмиг вскочил на гладкую лоснящуюся на солнце спину. Конь сразу взял с места галопом и понёс Романа к невысокой изгороди. Роман хлопнул его рукой по крупу, жал бока ногами. Они Перелетели через прясло, старая жердь загремела от удара заднего копыта орлика. — Ай-я-я! — пронзительно закричал Роман, и они понеслись через кусты по полю, по дороге. Бодрый утренний воздух, настоянный на гречихе, объял Романа, засвистел в волосах, затрепетал в складках рубашки. Дорога, рассекающая поле пополам, стелилась прямо, как стрела. Легкий шлейф пыли дымил замелькающими копытами Орлика. «Вот так! Вот так! Вот так!» — билось в голове Романа в такт скачки. Две версты, разделяющие дома Воспенниковых и Адама Ильича, пронеслись, как показалось Роману, в один миг. С замиранием сердца он сдержал коня, заметив между деревьев белые переплёты окон дома лесничего. Схропнув, орлик пошёл шагом. Боже, помоги, подумал Роман, выезжая из леса и неотрывно смотря на дом. Вокруг стояла лесная тишина. Проехав мимо яблоневого сада, Роман спешился и, взяв Орлика под усцы, подошел к углу дома и остановился. В доме, как и вокруг, было тихо. Орлик потянулся мордой к бочке с дождевой водой. Роман отпустил его и тихо подошел к крыльцу. Все те же деревянные столбики, тот же плющ, в треугольные листочки которого она прятала. свои прелестные руки. Дверь была полуоткрыта. Роман осторожно тронул ее рукой. Она бесшумно отворилась, и он вошел в темный коридор. Постояв, он прислушался. В доме было тихо. В коридор выходили три двери. Правая вела на кухню, дверь напротив наверх. Роман подкрылся. потянул за ручку левой двери. Она отворилась с лёгким скрипом. Роман увидел часть просторной светлой комнаты, обставленной просто и без затей. "Кто это?" вдруг раздалось слева. Держась за ручку двери, Роман замер. Это был голос Татьяны. Послышались шорх её платья и скрип стула. Роман шагнул через порог и оказался в комнате. Татьяна стояла возле пришторенного окна, держа в руках пальцы с натянутой белой материей. На материи что-то было вышито. У ног Татьяны лежал медвежонок, гряззя и тиская порванный лапоть. Застыв на месте, Романы и Татьяна смотрели друг на друга. "Ой", произнесла чуть слышно Татьяна. Студодом сдерживая волнение, Роман шагнул к ней. Простите меня, произнёс он, вздрогнув, добавил. Прошу вас, простите меня. Татьяна Александровна. Она молча смотрела на него. Лицо её, побледневшее сперва, теперь стремительно покрывалось румянцем. Я мне Так, хотелось видеть вас. И вот я приехал, проговорил Роман пересохшими губами. Татьяна молча смотрела на него, не в силах проронить звука. Роман приблизился к ней и, глядя в её широко открытые глаза, произнёс срывистым шёпотом: "Я я могу быть вас альцы свырх в выскользнули из её рук и упали на пол. Медвежонок заворчал и стал обнюхивать их. Роман приблизился к Татьяне и, взяв её прохладную нежную руку, жадно поднёс к своим губам. Татьяна вздрогнула и другой ладонью закрыла лицо. Прижав её пальчик к своим горячим губам, Роман словно оцепенел. Медвежонок обнюхивал белые ботинки Романа и тихо борчал. Татьяна отняла ладони от лица и прошептала: "Прошу вас". Роман поднял на неё свои горящие любовью глаза: "Я не могу без вас. Эти дни я не находил себе места. Я я не знаю, что со мной. Я Мне нужно видеть вас. Мне, прошу вас, прошу вас, прошептал Татьяна с дрожью в голосе. Татьяна Александровна, горячим шёпотом воскликнул же роман, чувствуя, как дрожь охватывает его. Позвольте мне видеть вас, быть с вами. Не отталкивайте меня. Поверьте, я никогда, никогда не причиню вам вреда. Я ни на что не рассчитываю, я недостоин вас, но Позвольте мне хотя бы видеть вас, прошу вас, заклинаю вас. Он сжал её руку в своих руках. Прилесное лицо Татьяны пылало. Она опустила глаза, не в силах выдержать неистового взгляда Романа. Медвежонок кворчал и ползал у их ног. Сейчас придёт отец, прошептала она. Я не хочу, чтобы он нас застал. Вы боитесь? Да. Он любит меня. Он очень переживает. Он очень, очень хороший, — быстро произнесла она, словно закрываясь этими словами от романовых глаз. Да, да, он чудный, добрый, сильный, — с жаром подхватил Роман. Он спас меня в лесу. Я так хочу его видеть. Ох! Прошу вас, Роман Алексеевич, прошу. Начала она, подняв глаза на встретившийся его взглядом, سترгнула, словно от ожога, и замолчала, опустив ресницы. Роман прижал её руки к своей груди. Татьяна Александровна, выслушайте меня. Я понимаю вас. Я прошу простить меня за то, что ворвался к вам так неожиданно, за то, что напугал вас. Но послушайте, Он сильнее прижал её руки к груди, почувствовав биение его сердца, Назар отделась ещё сильнее и опустил лицо. "Слышите? Так бьётся оно каждый день, каждый час, каждую минуту. Я потерял покой после нашей последней встречи. Я забросил все свои занятия. Я не нахожу себе места. Мне хочется только одного видеть вас, быть подле вас". Я умоляю вас, разрешите мне это. Ведь это совсем просто. Но нет, нет. Прежде скажите мне, умоляю вас, скажите мне правду. Я знаю, кто я. Знаю все недостатки моего характера. Догадываюсь, что, вероятно, многим испугал вас. Так скажите мне, ради бога, скажите прямо, не противен ли я вам? Коля, я вам противен, скажите прямо. Не таяся, не сидя меня. Я пойму это. Поверьте, после этого я буду уважать и ценить вас ещё больше и буду рад, если мы останемся добрыми незнакомыми. Но я тогда уже ни в коем случае не буду надоедать вам своим присутствием, клянусь вам. Так скажите мне теперь, честно, противен ли я вам? Не поднимая глаз и не шелохнувшись, она прошептала: "Вы не можете быть приятный. И я я мне. Она прерывисто вздохнула и произнесла, сильно волнуясь: Мне было грустно без вас. Аман прижал её руки к своим губам в замерном мгновении, а потом покрыл эти руки быстрыми поцелуями. Роман Алексеевич — взмолилась Татьяна, но он, как безумный, продолжал целовать ее хрупкие руки. Вдруг за окном послышалось ржание какой-то лошади и орлика. — Это отец! — прошептала Татьяна, высвобождая руки с такой нежной решительностью, что у Романа замерло сердце. Порывисто наклонившись, Она взяла из лап медвежонка уже успевшие побывать в его зубах пальцы, положила их на стол и, повернувшись к небольшому зеркалу, висящему над комодом, коснулась своих полых щек ладонями и потрясённо качнула головой. Ах, Боже мой! Она была столь очаровательна в своём замешательстве, что роман о цепене фотобажании застыл на месте. За окном залаяла собака. Он увидит, какая я. Боже, всемилостивый, шептала Татьяна, качая головой. И джижонок, за слышав лай собаки, сопя, заковылял к двери. Не бойтесь ничего, произнёс Роман, борясь со своим оцепенением. Нам с вами нечего бояться. Он повернулся и вышел вслед за успевшим пролезть в дверь медвежонком. Роман и Адам Ильич встретились у крыльца. Один спускался с него, другой же наоборот подходил, озабоченно и сумрачно глядя в землю. "Здравствуйте, Адам Ильич", произнёс Роман. Куницын остановился и, подняв глаза, посмотрел на Романа своим тяжёлым взглядом. показавшемуся Роману угрожающим. Но через мгновение седые усы лесничего дрогнули, и сдержанная, но искренняя улыбка появилась на лице этого сурового человека. "Здравствуйте", произнёс он своим глуховатым низким голосом и протянул Роману крепкую руку. На нём был тёмно-синий мундир, фуражка с кокардой на плече, висило ружьё а я решил кто-то из лесников пожалую проговорил Куницын снимая фуражку и кивнул на орлика а это значит вы неужели поправились он неторопливо достал платок и принялся вытирать им вспотевший бледный лоб я абсолютно здоров произнёс Роман радуясь что наконец по-настоящему встретился и заговорил с этим непростым человеком. Ну и слава богу. Почнулся до власы головы куницы, косясь на возню мне движонка и грудастого серо-чёрного пойнтера. А домлич. Я приехал, чтобы поблагодарить вас за то, что вы спасли меня, сказал Роман. Спасибо вам. Полниц. со станом с духом произнёс к ней, сняв платок и снимая с плеча рожьё. Пойдёмте лучше в дом. Оля, Даша, позвал он, повернувшись к стоящему неподалёку большому синому сараю. В распахнутых воротах сарая показались две босые ноги и круглолицые девки. Позёрвывая и поправляя платки, они подбежали к Адам Ильичу, протянув им фуражку и рожьё, он приказал: Соберите-ка нам закусить. Девки проворно скрылись за дверью. Куницын расстегнул верхнюю пуговицу мундира, достал массивный медный портсигар, открыл и протянул Роману. "Прошу". Они закурили. Медвежонок и собака возились на траве поодаль, урча и хватая друг друга, причём мишка часто опрокидывался на спину и отбивался от поинтеров всеми лапами. Вот мать его подстрелили, а он из зимы прижился. Произнёс Куницын с тяжёлым выдохом, выпуская дым. Прилестное создание, заметил Роман, искоса поглядывая в полузашторенное окно. Ему казалось, что Татьяна украдкой наблюдает за ним. Слышно было, как за домом, на скотном дворе коних выпрыгаете с брички лошадь плесничева. Я велел вашему жилепцу Афсаза дать принеску ницен глядя на Романа своими усталыми глазами. Я и забыл про него, усмехнулся Роман. Хороший конь. Да, для верховой езды просто исключительный и вынослив поразительно. Можно, к примеру, проскакать от Вот Роман рассеянно потрогал усы большим пальцем, теряя мысль, облечённо понимая, что желание видеть Татьяну не позволяет ему даже поддержать разговор. Замолчав, он стоял перед Куницыным, теряя усы. Куницын пристально посмотрел на него и произнёс: "Что же мы здесь стоим? Прошу Роман двинулся первым и, миновав коридор, вошел во все ту же комнату. Волнуясь, он обвел комнату взглядом, но Татьяны здесь не было. Зато Поля и Гаша проворно ставили на стол тарелки с закуской и графины с водками и настойками. Расставив все, они быстро удалились. «Прошу», — показал на массивный стул Адам Ильич, А сам сел напротив. Потушив папиросу в маленькой железной пепельнице, он спросил, опервшись кулаками о стол: "Водки выпейте с удовольствием". Поспешил ответить Роман. Они выпили и стали молча закусывать. Роману и есть не хотелось. Он взял пирожок с визигой и вяло жевал его, поглядывая на Куницына. Снечит тоже не очень жаловал всё это пряное многообразие сельской кухни. Положив себе кусок копчёной курицы, он ел нехотя, устремив тяжёлый взгляд в одну точку. Где же Татьяна? подумал Роман, рассматривая массивную седую голову Куницына и его суровое лицо. Должно быть, пошла наверх. Всё-таки у него тяжёлое выражение лица. Словно он постоянно думает о чём-то безысходном. Но и горбится так, будто за плечами у него невыносимые страдания. Как удивительно, что рядом с таким суровым человеком она тихий, чистый, доверчивый ангел мой. Ангело. Он вспомнил её нежные руки и сладкая волна любовной истомы. Прошла по сердцу. Куницын налил еще водки, оттер усы большой серой салфеткой и вдруг спросил, прямо взглянув в глаза Роману. — А вы к Тане приехали, правда? Роман замер и, отложив пирожок, тоже взялся за салфетку. — Значит, правда, — мрачно заключил Куницын после обоюдного молчания. Он поднял свою рюмку и выпил. Роман молчал, теребя салфетку. "Да вы пейте, пейте", с тоской в голосе произнёс Куницын и снова, оттерев усы, продолжил: "Я ведь тоже не слепой. Она эти дни место себе не находила. Всё посылала справятся о вас. Просила, чтобы я поехал. А я Я могу. Вы не сердитесь. Он замолчал и сидел, уставившись в стол. Роман вдруг почувствовал острую жалость к этому неледимому, прямодушному человеку. Одновременно он понял, что если теперь не скажет ему всё, то потом никогда не простит себе этой слабости. Собравшись с духом, он произнёс Адам Льеч Я люблю вашу дочь Не поднимая глаз Куницын вздохнул и сказал спокойно и мрачно Я знаю Он налил водки выпил и помолчав заговорил Я как вас на Пасху у батюшки увидел Так сразу понял что вы Вы ее полюбите. А теперь вот так и есть. Так и есть. Он замолчал, вводя пальцем по салфетке. Адам Рич, выслушайте меня, — заговорил Роман. Ваша дочь? Она не дочь мне, — резко перебил его Куницын. Но дороже и ближе у меня нет. — Никого. — Татьяна Александровна, не дочь вам? — Не дочь. — Да, это и по отчеству, видать. — По отчеству. — Ах, да! А, а я и не обратил внимания. Уницин слабо улыбнулся и покачал тяжелой головой. — Да, вы не заметили. — Ну да что теперь? — Да. Выпьите за здоровье моей танечки. А я расскажу вам. Он замолчал и горько усмехнувшись, продолжил. Я вас тогда в лесу встретил и понял: вот она, от судьбы не скроешься. На. Как всё просто вышло. «Да вы пейте, не смотрите на меня!» Роман автоматически выпил налитую в рюмку водку. «Она вас тоже любит», — продолжал Куницын. «О ней, видать, все. Она чиста, скрывать не умеет. Да и что скрывать, что скрывать? Я вижу, что вы человек благородный, честный, и поверьте мне, от этого еще горше». Будь вы другим, каким-нибудь столичным повесой, я бы знал, как поступить. А сейчас я не знаю. Не знаю. Адам Ильич промолвил роман, ногу Ницин поднял руку. Молчите, молчите. Я все знаю, мне все видно. Я прожил пятьдесят восемь лет. Я командовал полком, дважды ранен. Я видел смерть людей, я много чего видел. У меня была жена. Она умерла. У нас не было детей. Танечку я спас из огня. Я удочерил её. Я воспитал её, вырастил, дал образование. Она чудно, чудно поёт поверьте. «Да, да, мы уехали из этого гадкого города, где все живы только с плетнями, где ложь, рабство и мерзость. Мы уехали оттуда!» Он прервал свою резкую сумбурную речь и таким же резким, нетерпеливым, но и в то же время по-стариковски неточным движением оттянул свой черный шелковый галстук. «Мы уехали оттуда!» А долгоньку ницын глядя вниз и потирая пальцами морщинистую шею. И я ненавижу этот город. Там нет ни одной живой души, ни одного честного, бескорыстного человека. Всё дулоший обман. И вот теперь вы пришли сюда. Вы на нашем пути. И хоть я вижу, что вы честный человек, и вы говорите, что любите Танючку, Он смолк, поднял на Романа свои сумрачные глаза и произнес «Я не отдам ее вам». Роман похолодел. Минуту они молча смотрели в глаза друг к другу. Не отводя глаз, Роман произнес с твердостью в голосе Я люблю Татьяна Александровну Куниц сын застанал и склонил голову словно от невыносимой боли. "Прошу вас уходите", с трудом вымолвил он. Роман встал и неверными шагами двинулся к двери. Всё происходящее казалось ему сном. хотя он и чувствовал необычайный душевный подъём. Нет, постойте, глухо выкрикнул Куницын, тяжело и резко приподнимаясь со стула. Роман остановился у самой двери. Стойте, погодите. Куницын сделал по направлению к Роману несколько шагов и остановился. Я знаю. Бессмысленно просить вас, бессмысленно умолять, чтобы вы оставили её. Я вижу всё. Я вижу, вы теперь не отступите. Теперь нас двое, и так будет, пока один не останется. Стойте. Вы сказали, любите её. Я тоже люблю её. Люблю. как единственные дитя единственного ангела вы будете отнимать её медленно но я не желаю мук я хочу справедливости слышите я хочу справедливости он подошёл к роману и глядя в упор спросил вы любите таню люблю твёрдо ответил роман я Я отдам вам её. Я не отдам её, гневно произнёс Куницын. Она будет со мной. неожиданно проговорил Роман, сильно волнуясь. Куницын отвёл взгляд и вдруг быстро спросил: Вы готовы умереть за Таню? Готов, искренне ответил Роман. И я готов. — в тон ему ответил Куницын. — И вот что я решил. Повернувшись, он подошел к комоду, выдвинул верхний ящик и достал револьвер. — Стреляться с вами я не буду, — твердо сказал Роман. — А мы не будем стреляться. Мы будем судьбу пытать. Кюницин подошёл к двери и, повернув торчащий из замочной скважины ключ, запер её. Мы будем пытать судьбу. Всевольверову в руке он подошёл к столу и резким движением наклонил его. Тарелки, графины и приборы всё с грохотом полетело на пол. Сбросив со стола и скатерть, Кюницин указал Роману на стул. Садись. Аман подошёл и сел. Куницин опустился напротив, быстро переломил револьвер и стал вынимать из него патроны. Вот. Это будет вернее. Бросив пять патронов на пол и оставив в барабане один, он захлопнул револьвер и положил на стол. Это наша судьба. У нас в военнах это называется русской рулеткой. Ни мне, ни вам не будет жизни без стани. Я это знаю. Коле вы человек сердечный и честный, вы не откажетесь испытать наши судьбы. Вы готовы? Я готов на всё, сказал Роман. Он был бледен. За дверью послышались взволнованные голоса. В неё осторожно постучали. Куницын достал питак. "Арёл вы, Решка я". Он бросил питак на стол. Решка была сверху. Сумрачное лицо Куницына слегка побледнело. Он нахмурился, но решительно взял револьвер, не глядя, три раза крутанул барабан и быстро прижал дуло к виску. В этот момент за окном мелькнула тень и послышался вскрик Татьяны. Куницын спустил курок. Раздался громкий щелчок. В дверь застучали сильнее, послышались взволнованные женские голоса. Куницын отвёл руку с револьвером от виска. Бледный лоб его мгновенно покрылся испариной. "Ваш черёд", еле слышно произнёс он. Роман взял револьвер Отец! Отец! Послышались крики Татьяны. Остановись, прошу тебя. Роман вздрогнул от голоса любимой, но в виде перед собой бледное, дышащее решимостью лицо Куницына. Его как-то вдруг посветлевшие глаза и подрагивающие усы три раза прокрутил барабан и прижжал тупое дуло к виску. К крикам и голосам женщин за дверью Присоединился глухой бас конюха. Роман потянул спусковой крючок. Нет! Хрипло вскрикнул Куницын, подаваясь к Роману через стол, но Роман потянул сильнее. Щелчок, раздавшийся возле уха, показался Роману выстрелом. Замеряв, он держал револьвер у виска. Куницын закрыл лицо руками и, сгорбившись, затрясся в беззвучном рыдании. Роман опустил револьвер. В этот миг дверь треснула и распахнулась от сильнейшего удара. В комнату тяжело ввалился конюх Гаврила, огромный, грузный мужик. Из-за его спины выбежала Татьяна. Мгновение она с ужасом смотрела на сидящих, потом бросилась перед отцом на колени и, обняв его, зарыдала. Роман положил револьвер на стол и встал. Кунизин и Татьяна плакали, обнявшись. На мгновение Татьяна обернула к Роману своё заплаканное, полное искреннего страдания лицо и прошептала: "Уйдите". Роман повернулся и вышел